«Мясо у стручковой змеи вполне достойное и не ядовитое», — парировал повар. «Они из джунглей ползут табунами. Зачем добро пропадать?» «Серо-зеленым стать не боишься?» «От голода сдохнуть боюсь». Судя по всему повару, надоел пустой разговор. «Жратву берете или нет?» пахло змея гораздо вкуснее искусственной лапши из соседнего чана. А поскольку каменные крысы друзьям изрядно надоели, майор все больше склонялся к экзотическому варианту.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 Курага понизил голос, «Вы слышали о Дылда-Сити?» «Это центр соседней области. Мы собирались проехать через него». «Дылда-Сити — большой город, больше Тулена, и заправляет в нем Борис Бухнер, которого называют Дюком, — перебил старика Фредди. Но тут не обиделся. Верно, Дюк. Они с Падишахом Кеннеди много воевали между собой, потому что, если вы посмотрите на карту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 Умом не блещет, но нюх на неприятности у него звериный. И жестокий он, как цепной баскервиль, — поддержал напарника сатана. Однако тон, то друзей показал наводчику, что интерес к сделке у них не пропал. Они просто уточняли подробности. «Может, Борис и знает, — не стал спорить Курага, — но для нас это неважно «А что для нас важно?» «Для нас важно то, что Кеннеди кормит своих наемников». Восстание — дело недешевое, и примерно раз в месяц забрасывает в делде сити по десять тысяч радиотабл на оружие и подкуп. Учитывая обстоятельства, курьеру с едет тайно и с небольшой охраной. Однако трогать его не надо. Не хочу, чтобы Иеремия подумал, что утечка информации здесь. И сатана, и майор с пониманием отнеслись к желанию кураги прикрыть столь ценного информатора,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 Она выглядела принцессой из сказки и одним своим появлением превратила в всех, даже дюка, а она знала, что так будет. На секунду остановилась у трапа, позволяя себя разглядеть и восхититься, затем медленно подошла к торопевшему Бухнеру и негромко произнесла «Меня зовут Лаура Най, вы просили о встрече». «Я не умею производить радиотаблы, поэтому я вынужден их добывать».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 Раньше было больше настоящих людей. Настоящих — это каких? Добрых. Жизнь стала злее. Да, — согласился Фредди. Но ну, когда она была сахаром? Несколько минут друзья молчали, глядя на экран радара, а затем майор в сотый или тысячный раз за время их знакомства поинтересовался. «Ты сам понимаешь, насколько ты сумасшедший?» «Да», — кротко ответил сатана. «Хорошо».